Глава 33. Миттельшпиль. На какое-то время я словно бы отключился, завороженно глядя на разворачивающееся внизу сражение. На первый взгляд могло показаться, будто там творится настоящий хаос, но противоборствующие стороны расположились четко друг напротив друга. Одни пытались пробиться ко дворцу, вторые его яростно защищали. Отряды Ами, лорда Панариана и еще нескольких глав семей, что мы успели освободить от влияния Алвов, сейчас как раз прикрывались щитами. А со стороны нападавших на них летели всевозможные техники. Молнии, какие-то темные сгустки, черно-синие шарики. Было немного странно, что никто не использует боны. Впрочем, учитывая, кто тут собрался, похоже, они привыкли полагаться на мастерство – а не на голую мощь полигонов. В этот момент кто-то пустил в сторону защитников замка длинную клубящуюся струю, которая каким-то образом пробила брешь в рядах вели в ярко-желтых мундирах. Все, кого так или иначе зацепил этот странный дым, падали, дергаясь словно в конвульсиях, и отползали в сторону. Старина Лонс тоже примкнул к предателям. Голос лорда Сапора звучал громко и отчетливо. «Не самая влиятельная семья, но всегда при этом отличавшаяся лояльностью к императору». «Лонцы живут уединенно», — пояснил мне в этот момент Бильда. «Поэтому их представителя не было в резиденции принцессы, когда сработал сигнал тревоги. Слетаются обычно самые близкие, остальных подключают уже в том случае, если дело серьезное». Я кивнул. Соул – большая планета со множеством кланов, серьезно при этом отличающихся силой и влиянием. Логично, что мелочь, пусть и лояльную, не гоняют без особых причин. Только вот в нашей ситуации это не очень удобно. Кто знает, сколько еще таких же удаленных семей, как эти самые лонцы, подчинено Алвам. Но кто же Крок-Подери командует атакующей стороной? «Смотри!» Бильда дернул меня за рукав, забыв о том, что он виконт, а я лорд, пусть и варварского происхождения. «Это же Хакен! Хакен Крюс!» Теперь и я уже видел, что немного поодаль от основной шеренги нападающих стоит еще один отряд, которым командовал огромный, на две головы выше остальных, Вели в ярко-голубой одежде с бело-черными вставками. Вот ведь любители вырядятся эти аристократы. Это сколько же нужно запомнить комбинации цветов, чтобы ориентироваться в имперских кланах? «Крюс?» – переспросил я, разглядывая тем временем молодого парня с фиолетовыми татуировками, стоящего рядом. Значит, я был прав, когда на мнимой вечеринке принял его за наследника этой семьи и как только ему удалось обойти медитацию Ами и снова сменить корону? Или это осознанное решение? «Плохо дело», — продолжил Бильда. «Это младший брат лорда Эллина, главы семейства. А его самого не видно. Может, он где-то рядом собирает силы для удара с фланга? Дядя, что будем делать?» С предателями империи во все времена поступали одинаково, взирая на титулы», — спокойно проговорил старший Сапора, разворачивая свой линкор. Обе воюющие стороны были в замешательстве. Они явно не понимали, что лорд Рукен собирается делать. То один, то другой вели отвлекались от битвы и пристально всматривались в широченное панорамное стекло. «Я знал, что оно снаружи непроницаемо черное» но все равно складывалось впечатление, будто именно меня буравили взглядом. «Лорд Сапора, это вы?» — сквозь шипение динамика послышался голос Ами. Принцесса заметно запыхалась, но старалась держаться молодцом. «Верно, ваше высочество», — ответил Арукен. «Со мной Бильда и новоявленный лорд Салдок. Прикажете нанести удар с воздуха?» Щиты телохранителей Ами на секунду приоткрылись, и в сторону опасно сблизившихся врагов полетели знакомые молнии. А ведь хитрая принцесса специально это сделала. Сделала вид, что открылась, подманила врагов, а потом сняла подчинение с части противников. Замершую от неожиданности четверку синелицых аристократов тут же затянули в строй союзников Ами, и бой продолжился, как ни в чем не бывало. Хотя нет, с противоположной стороны строя, кто-то, воспользовавшись тем, что принцесса отвлеклась, подчинил уже одного из ее союзников. И тот, проткнув стоящую рядом с ним Шилейлу, вот уж даже с воздуха смог узнать ее копну волос, быстро перебежал в ряды крюсовцев. «Не хочу терять своих подданных, лорд Сапора. я прямо почувствовал, как Ами недовольно поморщилась. «Так что ничего серьезного. Используйте артиллерию, чтобы ослабить вражеские щиты, и дайте мне картинку с воздуха. Этого будет пока достаточно». «Ваше Высочество», — с явным недоумением в голосе проговорил Сапора. «При всем моем уважении силы защитников замка уступают атакующим. Предлагаю выжечь хотя бы мелкие семьи, тогда мы спокойно освободим полезных нам лордов, А в следующей петле уже некому будет повести зараженных против вас. Благодарю за службу, лорд сапора, принцесса была непреклонна. Я все же попытаюсь спасти всех. Сейчас не тот момент, когда можно полностью полагаться на петли. Я ни разу не сомневался вами, шепотом произнес Билда замутненным взглядом окидывая поле боя. И в этот момент линкор ощутимо тряхнула. Виконта с силой припечатала монитор, по которому тут же пробежала легкая рябь. Я инстинктивно попытался удержаться на ногах, но уже через секунду оказался на полу, больно ударившись затылком. Из глаз, такое ощущение, посыпались самые настоящие искры, и на какое-то мгновение я перестал видеть и слышать. А когда более-менее пришел в себя, то на обзорном экране расползалось темно-фиолетовое пятно. Изображение сильно рябило. И кто же это так умудрился приложить целый линкор? «Мощный удар», — морщись сообщил Бильда. «Кинетическая атака. Кажется, они все поняли». «Крок!» — в этот момент отчаянно выругался Арукен, выравнивая линкор. «Принцесса, ваше благородство отнимает драгоценное время!» «Почему у меня такое чувство, что я единственный, кто не в курсе происходящего?» «А что все поняли?» Я осторожно ткнул Бильда в бок. «Наша защита!» — веле посмотрел на меня, склонив голову на бок. «Мы привели линкор, но полный штат из оставшихся на планете членов семьи и слуг было не набрать». Так что щит корабля сейчас держит не две тысячи разумных, как положено по штату, а всего два десятка, и разница, как говорится, очевидна. Ну, конечно! Учитывая сложности с проведением корабля в атмосферу Соул, чего-то подобного и следовало ожидать. Получается, наша помощь больше моральная, чем реальная. Хотя, вряд ли бы Сапора тогда стал так рисковать. Снижайтесь. Принцесса явно что-то задумала и отдала новый приказ. «Сделайте вид, что собираетесь их атаковать. Вектор движения и высоту я отправила». «Есть, но учтите, я смогу дать вам не больше трех секунд». И опять Сапора понял в плане Ами больше, чем я. «Впрочем, разве вариантов, для чего нужно отвлекать внимание наших противников, так уж и много?»